Глава одиннадцатая На следующий же день началось следствие. В одном из царских покоев Сергиево-Троицкого монастыря изготовлена была допросная камера с обычными принадлежностями следственного процесса. Допросы должны были производиться, как они уже производились несколько дней, с самого начала перебежки стрельцов, доверенными лицами Петровской партии, между которыми выделялись в особенности князь Борис Алексеевич Голицын, боярин Борис Васильевич Бутурлин, боярин Тихон Никитич Стришнев, Федор Абрамович Лопухин и князь Иван Борисович Троекуров. Большей частью на допросах присутствовал сам Петр, к крайнему неудовольствию Бориса Алексеевича. «Никто в своем деле не судья», Не разговаривал он молодому царю, и не след юноше мешать старикам. Но возбужденное состояние увлекало Петра и заставляло его принимать личное участие в допросах. Главная обязанность производства допросов лежала на князе Троекурове, как человеке опытном в таком деле, рассудительном и умеющем выслеживать истину в разноречивых и неопределенных показаниях. Утром 7 сентября в следственную камеру ввели связанного Федора Леонтича и поставили перед боярами, сидевшими за столом, на этот раз без участия Петра. Трудно было узнать в этом изможденном, всклокоченном и грязном оборванце красивого стройного дьяка. Только и напоминали его большие темные блестевшие глаза, казавшиеся еще больше от осунувшихся щек после обычного увещевания говорить правду, ничего не скрывать и не покрывать никого, кто бы ни были виновные, так как только чистосердечное и полное раскаяние и раскрытие всех обстоятельств могут преклонить к милости государя, князь тройкуров поставил первый вопрос. С какой целью днем и ночь на 8 августа Собрано было в Кремле такое большое количество вооруженных стрельцов. На этот вопрос Шокловиты отвечал, что стрельцов собирали и прежде для охраны и запаски озарства потешных конюхов, на которых поступали многие жалобы, и что 7 августа наряжено было в Кремль сто стрельцов для сопровождения царевны в поход в Донской монастырь. Когда же нашлось наверху письмо, объявлявшее об умысле потешных «напасть на дворцовые хоромы в ночь на 8 августа», то царевна в поход не пошла, а приказала стрельцов оставить в Кремле и на ночь. На второй же вопрос, с какой целью собирались стрельцы на Лубянке и посылались разведчики к Преображенскому. Федор Леонтич заперся, отрицая положительно сбор стрельцов, посылку лазутчиков и всякую мысль о нападении на Преображенское. Точно так же он отрекся и от подговоров убить царицу Наталью Кирилловну и царя Петра. Только в одном сознался он, именно в том, что года за два по приказу царевны разузнавал у стрельцов, согласны ли будут на венчании ее царским венцом но что и эту мысль он покинул, оставив челобитную у себя, никому, кроме двух или трех лиц, ее не читая. Для очной ставки позваны были изведчики-стрельцы. Из них Филипп Сапогов упорно уличал своего бывшего начальника в нередком подговоре его убить царя Петра и Наталью Кирилну. «Кузьма Чермный и Обросим Петров» подговоре стрельцов зажечь Преображенское и в пожарной суматохе убить Наталью Кириллну, один щеки Турка и Троицкий в постоянном возбуждении неудовольствия между стрельцами против Нарышкинского двора. На все эти улики Шекловитый твердил одно «Знать не знаю, ведать не ведаю, ничего не мыслил, ничего не приказывал». По окончании очных ставок подсудимых отвели на монастырский Воловий двор, где находился за стенок. Здесь, виду орудий пытки, в присутствии тех же бояр, за исключением князя Бориса Алексеевича, вообще не одобрявшего употребление пыток, произведен был новый допрос».